Глава 3 Холт, Рюммель и Брант разделили между собой работу на шхуне. Холт занимался отоплением, Рюммель исполнял роль повара, Брант убирал кают-компанию и мыл грязную посуду. Профессора Зеллера, как начальника экспедиции, оставили в покое и дали ему возможность продолжать научные работы зеллеру было всего 40 лет но он уже имел широкую известность как выдающийся ученый и исследователь различных первобытных стран кроме науки для профессора зеллера не существовало ничего на свете он уже давно был женат но никогда не уделял времени семейному очагу проводя жизнь в работе и постоянных путешествиях такая фанатическая страсть к науке делала Зеллера спокойным ко всему, что совершалось в его личной жизни, заставляла его забывать об опасностях и смерти. Холодной логикой ученого оценил он свое безвыходное положение и, не думая о предстоящей гибели, продолжал свою работу. Лишь изредка при воспоминании об оставленной жене, портрет, который он всегда носил в медальоне, у профессора появлялось тоскливое чувство. Но он любил женщину гораздо меньше, чем свои книги. И, погружаясь в науку, профессор прогонял свою минутную тоску. Капитану Холту и приват-доценту Бранту было легче переносить мысль о приближающейся смерти, чем Рюммелю. Как большинство людей, часто сталкивавшихся с опасностями, Холт был фаталистом, и, кроме того, он горячо верил в Бога. Воспитанный в религиозной семье, Холт, несмотря на свою мятежную, полную приключений жизнь, сохранил в сердце христианские чувства и настроения. На столе его каюты, рядом с обтрепанными детективными романами Конан Дойля и Дузе, лежал маленький черный томик Евангелия. И было странно видеть, как суровый моряк с фигурой атлета и борца набожно читает слова любви, сострадания и всепрощения. Холд старался спокойно относиться к положению приговоренного к смерти. Так же спокоен был и Брандт. Молодой приват-доцент год назад перенес тяжелую личную драму — потерю любимой жены и, сделавшись пессимистом, не боялся смерти. Брант не был таким фанатиком науки, как профессор Зеллер, и кроме нее интересовался литературой и искусством. Пережив тяжелую драму, Брант углубился в чтение скандинавской и полный пессимизма русской литературы. Собираясь в экспедицию, он взял с собой много книг, И эти книги помогали ему бороться с мыслями о предстоящей смерти. Кроме того, чувство, что он, приводдоцент Брант, погибнет во имя науки, было горделивым и ярким, презирающим смерть. Призраки мучеников науки все чаще и чаще вставали перед брантом, и их скорбные тени были полны величия и гордости человеческого духа. Приват-доцент Рюмель страдал больше всех. Подобно Бранту, он был ученым типа модерн, то есть человеком, который мог совмещать научные занятия со спортом, танцами и флиртом. Рюмель любил жизнь, веселье, музыку, женщин, и, главное, он любил себя, свое молодое, полное упругих мускулов тела, о котором очень заботился. Рюмель читал лишь научные книги и когда наступало свободное время, вставал со своего стула, потягивался так, что трещали швы его спортивной куртки, и занимался гимнастикой. Он боролся или боксировал с капитаном, не уступая ему в силе, и по целым часам бегал с ружьем по льдинам, тщетно надеясь найти какую-нибудь дичь, чтобы пополнить скудные запасы шхуны. Мысль, что он, молодой, жизнерадостный рюмель, «Скоро погибнет», была невыносима и постоянно мучила и пугала его.